главва 3: Меня не надо вешать За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-кружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешеньье Ивана Яансона, крестьянина. Этот Иван Янсен был батраком у зажиточного фермера. и ничем особенным не отличался от других, таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсен молчал. По-видимому и вообще он не был склонен к разговорчивости и молчал не только с людьми, но и с животными. молчалче поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими, неуверенными шажками. А когда лошадь недовольное молчанием начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный, дробный, полный боли стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсен бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог, и так и бросил. Раз или два в месяц Янсен напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Садив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции, и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузу уходила в сугроб, раскоряченными ногами, и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега. А Янсен полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно, под маленьким красноватым носиком. Потом Янсен возвращался на станцию и быстро напивался. Назад на ферму все десять верст он несся в скач. Избитая, доведенная до ужаса лошаденка, скакала всеми четырьмя ногами, как угорелая. Сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы. А Янсен опустив вожье и каждую минуту, почти вылетлетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски, отрывистыми, слепыми фразами, А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой, не видел встречных, не крикивал, Не замедлял бешеного хода ни на заворотах, не на спусках, как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился намерть. В одну из таких диких поездок оставалось непонятным.